Августовский или августовский? Представьте себе летний вечер. Как-то отдаленно, но верно чувствуется, что осень не за горами. Однако пока еще тепло-тепло. Поскольку дело происходит на даче, все сидят на скамеечке перед домом. Уходить, несмотря на поздний час, никто не хочет. Разговор идет в перевалочку, вяло, говорить не хочется. Хочется просто вдыхать ночной, пока еще летний воздух. Вдруг на небе чирк, звезда падает, за ней вторая. Все оживляются, торопятся загадать желание. Кто-то говорит, а рано в этом году звезды падать начали. Да как же, отвечают ему, первые дни августа. Небо вон уже августовское или августовское. Позвольте, да что там небо? Зарплата-то, зарплата какая? Августовское или августовская? Идет ли речь о деньгах или о небосклоне, слово-то одно. И произносят это слово всякий раз по-разному. А хотелось бы единообразие. В общем, открываем словари. Да, порадовать вас особенно нечем. Увы, есть варианты. А для любителей определенности ничего не может быть хуже вариантов. Впрочем, если хотите что-нибудь одно, смотрите только в словарь ударений. Там нам советуют говорить августовский с ударением на первом слоге. Собственно, этот же вариант стоит на первом месте и в орфоэпическом словаре под редакцией Аванесова «Августовский». Но здесь нам предлагают еще один, допустимый вариант – «Августовский». Что значит «допустимый»? Это значит, что он тоже в пределах литературной нормы и ошибки особой не будет. Можно даже предположить, как возникло ударение «августовский». Произносить «августовский» не так-то просто, слишком много слогов после ударного «августовский». Нет, приходится напрягаться, выговаривать. Легче, когда ударение в середине слова «августовский». Примерно так же русский язык освоил когда-то английское слово «маркетинг», превратив его в просторечие, в маркетинг. Но это уже совсем другая история, которая не имеет отношения ни к августовскому небу, ни к августовской зарплате.